Глава пятая Бедный Габриэль, тот, кого я не видел уже лет десять, которого просил в письмах, телеграммах, по пневматической почте держаться от меня как можно дальше и предупредить, если ему вдруг вздумается нагрянуть в Париж, чтобы я успел сбежать, Тот, с кем я избегал говорить по телефону, чтобы не поддаться его очарованию или своим чувствам, от кого я унаследовал сны, неприемлемые для добропорядочного супруга, кто днем напускал на меня совращающие порывы пассатов и сирока, чтобы побудить к путешествию, то бишь к отступничеству от своих жизненных принципов, тот, от кого мне пришлось час за часом отгораживаться, никогда не ослабляя бдительность, чтобы продолжать вести образ жизни, как у всех, стабильное место работы, стабильная семья. Словом, Габриэль XI, мой отец, сидел в глубине кафе «Попугай» на авеню Галиси в Жуан-Ле-Пен. Он ничуть не изменился все такой же живой, веселый, энергичный и кругленький, похожий на резиновый мячик, особенно с этой его привычкой набрасываться на все, слово, идею, название города, женские духи. Его всегдашний страх быть узнанным, когда он с сыном, тоже никуда не исчез. Гротескный камуфляж, Черные очки, тирольская шляпа, совершенно не вяжущиеся с провансальскими декорациями, всеми этими афишами, возвещающими о грядущих корридах и набитыми соломой рыбами-скорпионами. Он сидел спиной ко входу, но все время оборачивался и вздрагивал, когда кто-то входил в кафе. — Ты неважно выглядишь, Габриэль. Чем обязан этому примирению? Он буравил меня своими глазками, спрятанными за дымчатыми стеклами очков, и забыл о слежке за входной дверью. Он наверняка уже обо всем догадался. Сын, возвращающийся к отцу после десятилетнего перерыва, явно нуждается в помощи. А какого рода помощь может оказать ему уже очень старый бывший каучуковый король? Разве что поделиться богатым любовным опытом. Отступать было некуда. Следовало приступить к рассказу. Я собрался с духом. Приятно было посреди зимы пропустить стаканчик вина. — Ну что, малыш, я ошибаюсь или гены одержали-таки верх? имея в виду, меня это ничуть не радует. Но все его лицо светилось, свидетельствуя об обратном — добро пожаловать в страну предков. Чтобы отпраздновать такую приятную для него весть, он снял очки и шляпу, делавшие его похожим на неумелого агента спецслужб. Его веки подрагивали от возбуждения, щеки порозовели — Он молчал, но я угадывал, какого рода фразы пробегали в его уме, подобные облачкам в небесах над Ирландией. «Добро пожаловать в царство немыслимых красоток и приправленных перцем страстей!» Он накрыл ладонью мою руку, взгляд его был прикован к моему лицу. Помимо радости в нем было что-то еще, то ли мерцание, то ли отблески старости и одиночества. Но не станем же мы плакать от того, что наконец встретились, и на сей раз на выручку нам пришло вино. — Слушаю тебя. Он снова озарился молодостью. Жгучее любопытство сделало его моложе на двадцать лет. Я приступил к рассказу с того, что произошло первого января. «И ты тоже на Новый год!» Это вырвалось само собой из глубин его существа. «Прости, не сдержался. Я только хотел тебе сказать...» Вовсе неплохо иметь в мире кого-то очень похожего на тебя. Вот и все. Больше я не стану тебя перебивать. Господа останутся ужинать? Пенсионеры, составляющие большую часть клиентуры попугая, успели побывать дома во время сиест, затем вернулись, чтобы выпить чаю, и вновь разбрелись по домам. За окнами... Все окрасилось в желтые цвета, значит, зажглись фонари. Сосновая роща потонула в темноте. Официант сменил однобортный пиджак на более шикарный с запахом. — Бог мой, ночь на дворе! — выпрямившись, воскликнул Габриэль-старший. — Я и не заметил, как пролетело время! Он был словно не в себе, судорожно напяливая шляпу, надевал очки. «Папа!» Ну вот, мне удалось таки выговорить слово, которое с возрастом трудно слетает с уст. Результат не заставил себя долго ждать, он потрясенно уставился на меня. «Да?» «Ты не думаешь, что самое время?» «Какое время?» Его пальцы забегали по тирольской шляпе. Если так пойдет дальше, он, пожалуй, сломает перо. Ну, время признаться им в том, что произошло. — Я тебе позвоню. — Где ты остановился? — Отель Хуан-Бич. Отец ушел. Вытянувшись, на слишком мягкой постели в гостиничном номере, не сводя глаз с женщины в голубой шляпе, репродукции из полотна Матисса, я вновь и вновь мысленно возвращался к поразительной чуткости отца. Стоило зайти речи о любви. Он был непревзойденным мастером по части различного рода предположений. Предположим, ты ее найдешь, и, тронутая твоей настойчивостью, она согласится уступить тебе. Стоит ли желать этого? Посмотрим. Стоит-то стоит, но куда ты ее поведешь? В гостиницу? Чтобы свести этот дар небес к банальной интрижке? Чтобы влиться в армию изменяющим женам? Чтобы предаться любви на множество раз оскверненных простынях, чтобы позволить насмешливым взглядам прислуги пачкать ваше первое свидание, нет уж Может, напроситься к другу? Едва ли это лучше? Сообщнический дух неизбежно возникающих в таких случаях между мужчинами нарушает эксклюзивный характер свидания». Нарождающаяся любовь никак не вяжется с армейским понебратством. Позднее этого не избежать, когда настанет час подбирать и склеивать осколки после того, что ты натворил, но не будем забегать вперед и портить начало. Снять квартиру. Одно из двух. Либо ты там живешь, а у женщины это нюх, И она может испугаться, он что, хочет поселить меня здесь? Или испытать отвращение, сколько пребывали здесь до меня? Либо ты там не живешь, и кроме постели и музыки там ничего нет, тогда ваше общение рискует ограничиться рамками телесных удовольствий, а ведь оно должно охватывать все области. Телефонный звонок прервал размышление габриэля Габриэль габриэльнадцатый на том конце провода сейчас был менее красноречивым его голос превратился в некое пришептывание затравленное шипение не могу говорить они сейчас вернутся завтра в одиннадцать на авеню весстерве мисс тринадцать канны ля бокка доброй ночи Дама в голубой шляпе с интересом взирала на меня со стены. Казалось, она была довольна нами, мужчинами Орсенна. Женщины по-настоящему интересуются только одним, самым главным в жизни — любовными историями. Она мне желала успеха. Дело было за малым — отыскать мою единственную и неповторимую.